Глава двадцатая. Морально устойчиво. «Я появлюсь на празднестве, и, коль скоро народ хочет меня видеть, он не будет обманут в своих ожиданиях». Жан-Поль Сартер, «Мухи». Перевод Зониной. Однажды, когда Любови Петровне было уже за семьдесят, с ней произошел приятный случай про который актриса охотно рассказывала знакомым. Она переходила улицу в неположенном месте, как вдруг милиционер закричал ей. «Девушка, остановитесь!» В тот момент Орлова была готова выслушать любые нравоучения, заплатить любой штраф. Настолько она была благодарна стражу порядка за подобное обращение. Издревле вопрос о возрасте женщины считается образцом выпиющей бестактности. Тем не менее, Орлова своим прекрасным, не меняющимся на протяжении десятков лет внешним видом, провоцировала зрителей, вернее зрительниц, мечтающих узнать секрет вечной молодости, присылать ей на концертах записочки с сакраментальным вопросом. «Скажите, пожалуйста, сколько вам лет?» В подобных случаях Любовь Петровна отшучивалась. Мол, насколько выгляжу, столько и лет. Однако с некоторых пор в ее арсенале появилась спасительная фраза, встречаемой публикой на ура. Это произошло после премьеры спектакля «Милый лжец», где она исполняла роль прославленной английской актрисы Патрик Кэмпбеллу. Цитата оттуда... «И мне никогда не будет больше 39 лет! Ни на один день!» Стало дежурным ответом на бестактный вопрос. Самой Орловы 39 девять стукнуло перед войной в сорок первом. Тот роковой год, по сути дела, подвел черту под эпохой ее феноменального триумфа. Дальше дело пошло на спад. В кино ли, в театре ли, роли были редкими и не столь заметными. Самой нашумевшей из последних Лизи Маккей, Патрик Кэмпбелл тоже одна из бесспорных удач. Появлению этой роли предшествовал ряд случайностей. Орлова всегда очень много ездила. Видимо, несколько преувеличенная любовь к загородному дому была инстинктивной тягой к порту приписки, месту, где можно сделать передышку. Киносъемки, гастрольные спектакли, концерты делали жизнь весьма насыщенной. Предметом постоянной зависти окружающих были поездки Любови Петровны за границу. В различных воспоминаниях подчеркивается, что в театре Орлову ласково называли «любочка». Однако сотрудники вспомогательных звеньев, контролерши, гардеробщицы за глаза выражались проще – «Опять наш Любка улетел в Париж делать пластическую операцию!» Или «Опять Любка улетела к Чаплину на день рождения!» В большинстве случаев это говорилось без всяких на то оснований. Орлова могла отсутствовать в театре, снимаясь в Москве, а некоторые почему-то считали, что она находится за границей. Любовь Петровна действительно больше, чем кто-либо из советских людей в то время отправлялась за железный занавес. Причем нередко ездила в капиталистические страны вместе с мужем, что вообще не лезло ни в какие ворота. Обычно советские супружеские пары выпускали в капстраны только на постоянную работу, а во время кратковременных поездок считалось, что один из них, Должен оставаться дома своего рода заложником. Но все же количество ее зарубежных поездок не выражается такой астрономической величиной, чтобы их нельзя было перечислить. Вот список ее посещений других стран. 1942 год – Иран. 1946 – Чехословакия или, если угодно, ЧССР. 1947 – Италия, Франция. 1949-й Чехословакия 1953 Польша 1954. Франция, Швейцария. 1955-й. Австрия, Швейцария. 1956-й. США, Мексика. 1958. Франция, Швейцария. 1962. Италия, Швейцария. 1964 Швейцария. 1966. Югославия, Болгария, 1967. Англия, Италия 1969. Англия 1970-й Англия. 1972. ФРГ, Италия. 1973. Чехословакия. Как видим, В наши дни любой ничего из себя не представляющий коммерсант может похвастаться более замысловатыми путешествиями. По большей части зарубежные вояжи Любови Петровны были командировками, то есть деловыми поездками. Первое заграничное турне она совершила в Иран, где в течение месяца выступала перед красноармейцами дислоцированных там частей. В 1946 году Орлова 4 месяца провела в Чехословакии, где проходили съемки весны. В июле она попала в серьезную автокатастрофу, лечилась в больнице. А уже в августе участвовала в составе нашей делегации в первом фестивале советских фильмов, проходившего в Праге и в Готвальдове, а также в первом международном кинофестивале в Марианске-Лазне. Три года спустя Орлова опять приезжала на этот фестиваль, а потом еще ездила на лечение в Карловы-Вары, на Вонды. В 1947 году Любовь Петровна ездила с весной на Венецианский фестиваль. В дальнейшем ее многие заграничные поездки были связаны с международными фестивалями или с неделями советского кино. При этом совсем не обязательно, чтобы демонстрировались фильмы с участием Орловой. Иногда Любовь Петрону включали в делегацию, как полушутя выразилась одна известная артистка, для красоты момента. Некоторые поездки объяснялись тем, что Григорий Васильевич являлся активистом Советского комитета защиты мира. Например, в Мексику она ездила вместе с мужем, поскольку тому поручили вручить Международную ленинскую премию за укрепление мира и дружбы между народами экс-президенту Лассара Карденасу. 29 апреля 1962 года ответственный секретарь Советского комитета защиты мира Котов послал письмо директору театра имени Моссовета Никонову в соответствии с решением инстанций Народной артистке СССР Людмиле Петровне Орловой разрешено выехать для выполнения заданий Советского комитета защиты мира, связанных с подготовкой ко Всемирному конгрессу за всеобщее разоружение и мир в Италию и Швейцарию сроком на один месяц. Просим вас считать товарищ Орлову ЛП в командировке. Следующая зарубежная поездка Любови Петровны состоялась через два года, теперь только в Швейцарию. Впервые о ней упоминается 14 апреля 1964 года в письме заместителя ответственного секретаря Советского комитета защиты мира, директору театра имени Моссовета, состоялось решение о направлении народной артистки ссср товарищ орловой лп в швейцарию сроком на две недели для участия в чествовании лауреата международной премии мира всемирного совета мира чарли чаплина и во встречах с видными представителями миролюбивых сил страны что касается непосредственно дней рождения чарли чаплина о которых велись досужие разговоры Больших совпадений с этой датой тут нет. С 1953 года великий комик жил в маленьком швейцарском городке ВВ на берегу Женевского озера. День рождения у него 14 апреля. Однако Любовь Петровна появлялась в Швейцарии, как правило, позже, хотя и не намного в мае. Если Чарли Чаплин и успевал отметить свой день рождения, то при появлении советских друзей это можно сделать еще раз. В Югославию и Болгарию Любовь Петровна ездила на гастроли со своим театром. Первый раз в Англию по приглашению звукозаписывающей фирмы «Гранда». В 1967 году в Италию на Конгресс общества дружбы Италии СССР. Перед каждой поездкой нужно было оформлять характеристику с места работы, то есть в театре имени Моссовета, потом утверждать ее в Краснопресненском райкоме партии. Можно подумать, характеристика для райкома такой документ, который вполне уместно привести в биографическом исследовании. Но это только на первый взгляд. На самом деле из унылой канцелярской бумажки мало что можно узнать о человеке. Формальность чистой воды, составленная по утвержденной схеме и написанная неживым языком. Из однотипных характеристик Орловой можно узнать, что она русская, беспартийная, замужняя, что зрители знают ее по таким-то фильмам и таким-то спектаклям, что везде артистка проявила лучшие грани своего дарования. И в конце обязательно, как заклинание, как козырной туз выделено, кажется, что это здесь самое главное, неоднократно бывало за рубежом. Замечаний по предыдущим поездкам не имеет. Морально устойчиво. В этом отношении она была устойчивее, чем кто-либо другой. Ее смело можно выпускать за границу. В 1966 году... Орлова находилась со своим театром на гастроли в Болгарии и в Югославии. Моссоветовцы, простые советские люди, большинство из которых вообще оказались за границей впервые, активно сновали по магазинам, желая вернуться домой не с пустыми руками. Любовь Петровна к тому времени была весьма обеспеченным человеком, к тому же она уже прикоснулась к красивой жизни в более развитых странах. Поэтому в Болгарии и в Югославии она проводила свободное время в компании с одной из ведущих артисток театра 76-летней Серафимой Германовной Бирман, эрудированной любознательной женщиной. В каждом городе немного гуляли, ходили по музеям. Серафима Германовна восторгалась. Любочка Орлова — единственный человек, с которым можно разговаривать об искусстве. У всех остальных... Головы забиты, три пьем. За границей, в том числе и во Франции, Орлову и Александрова принимали как выдающихся мастеров советского кино. Супруги встречались со своими титулованными коллегами, ходили на пышные приемы, знакомились с представителями творческого эстаблишмента, художниками, музыкантами, писателями. Благодаря одному из таких знакомств В репертуаре Любови Петровны, в конце концов, оказалась очень интересная роль. Первые шаги к ней были сделаны в последний день 1960 года, когда Любовь Петровна получила письмо из Парижа от знакомой писательницы Эльзы Триолия, автора таких известных у нас произведений, как «Авиньонские любовники» и «Розы в кредит» жены не менее известного у нас в советские времена писателя-коммуниста Луи Арагона, родной сестры Лили Брик. Треуле сообщала Орловой об одной особенной пьесе, которую она готова перевести специально для нее. Необычность этой драматургической новинки состоит в том, что она смонтирована из подлинных писем двух известных людей Патрик Кэмпбелл и Бернарда Шоу. В тексте совершенно нет авторской отсебятины, только отрывки из подлинных писем, которыми два незаурядных человека обменивались в течение сорока лет. В этих посланиях рассказана жизнь каждого из них. Молодость, любовь, общая работа, ссоры, война, слава, старость, болезнь. Влюбленный в Патрик драматург так и не решился расстаться из-за нее со своей женой, Кэмпбелл в конце концов вышла замуж за другого. Любовь Петровна загорелась этой идеей и начала вести переговоры с дирекцией театра. Мало того, что нужно заключить с переводчиком договор. Ей еще хотелось, чтобы пьесу ставил Григорий Васильевич, у которого имелись личные впечатления о встречах со знаменитым английским писателем в Лондоне в 1929 году. В конце концов... Первый бюрократический барьер был преодолен. Дирекция дала добро. Пускай Треуля переводит, постановщикам назначим Александрова. Перевод пьесы американца Джерома Килти «Милый лжец» был получен в 1962 году, и Григорий Васильевич принялся за работу. В первую очередь он решил отредактировать авторский текст. Привык, что в кино режиссера вольно обращаются со сценарием. Таким же образом обошелся с пьесой. Ему показалось, что в личной переписке мало говорится об отношении Бернарда Шоу к агрессивной политике империалистических кругов. Поэтому Александров, даже не связываясь с автором, добавил в текст отрывки из публицистических антивоенных статей великого драматурга. Вряд ли после его вмешательства текст пьесы стал лучше. В литературе Григорий Васильевич не мастер. В дирекции театра, прочитав полученный вариант, засомневались, целесообразно ли вообще ставить милого лжеца. Заинтересует ли зрителей такая тягомотина? В пьесах с двумя действующими лицами есть что-то странное, нечто противоречащее природе театра. Разумеется, поставить ее легче, чем, скажем, Хованщину. Обоим исполнителям тоже приятно находиться весь вечер в центре зрительского внимания. Однако зрителям все же хочется динамичного зрелища, чтобы перед ними происходили какие-то события. Кто-то входит, выходит, появляются разные люди — а тут два человека сидят и читают письма. Такие пьесы лучше исполнять по радио. Когда сочинение подобных пьес пошло на поток, театры и зрители постепенно смирились со всеми этими варшавскими мелодиями и старомодными комедиями, но милый лжец был пионером камерного жанра. Требовалась определенная смелость, чтобы решиться на эксперимент. Среди советских режиссеров к рискованным поступкам более других был склонен Николай Павлович Акимов, который в 1962 году первым поставил милого лжеца в руководимом им Ленинградском театре комедий. Для Орлова и Александрова это была малоприятная новость. Зрители восторженно приняли Акимовскую постановку. Вскоре после премьеры в Ленинграде ее увидели и москвичи. Театр комедии приехал на гастроли в столицу. У нового спектакля была большая благожелательная пресса. Теперь, если ставить, нужно в чем-то превзойти ленинградцев. Возможности для этого имелись, поскольку спектакль был далек от совершенства. Дело в том, что роль Кемпа замечательно играла прима театра комедии и, по совместительству жена Акимова. И Елена Юнгер, очаровательная женщина, кстати, внешне очень похожая на Орлову. К сожалению, ее партнер играл крайне слабо. Артист Колесов был не шоу, не англичанин, даже не интеллигент. Это был глава поселковой администрации, которому поручили выйти на сцену и прочитать текст писем английского писателя. Колесов старался вовсю, однако играл настолько коряво, что вызывал раздражение. Зато вскоре в Москве состоялась премьера милого ложеца где исполнители не вызывали никаких нареканий. В Амхате спектакль поставили со звездами первой величины Ангелиной Степановой и Анатолием Кторовым. Это. «Серьезные соперники. Таким трудно что-либо противопоставить». Тем не менее, охваченный азартом Александров не терял надежды на успех. В тех театрах пьеса «Килти» шла в переводе Голышева и Изакова. Григорий Васильевич посчитал, что перевод Эльзы Триоле, да еще с его дополнениями, тоже сможет заинтересовать зрителей. Поскольку театр Моссовета по-прежнему не давал отмашку, Григорий Васильевич связался с Центральным театром Советской армии и предложил вариант, чтобы Кэмпбелл играла Орлову, а Шоу — их Андрей Попов. 15 декабря 1961 года Любовь Петровна даже написала Юрию Александровичу Завадскому заявление с просьбой разрешить ей гастрольное исполнение роли Патрик Кэмпабелл в спектакле Театра советской армии». Однако новому творческому альянсу не суждено было состояться. Видя, что зрители неплохо принимают спектакли с двумя исполнителями, И, понимая, какое значение для сборов имеет имя Любови Орловой на афише, руководители театра имени Моссовета спешно включили милого лжеца в постановке Александрова в репертуарный план. Григорий Васильевич сделал подробнейшую режиссерскую разработку. Отпечатанная на машинке, она получилась раз в пять больше самой пьесы. Истый кинематографист Александров разбил текст на маленькие эпизоды, продумал, как следует двигаться персонажам, произнося свои слова, все рассчитал, все написал, транскрибировав фамилию актрисы через «э». На реплике «Дорогой мой, не валяйте дурака», Кэмпбелл кладет телефонную трубку. Кемпобл в это время в темноте одевает пиньюар, выдвигает скамеечку из-под дивана, ложится на диван, положив ноги на скамеечку. Кемпобл во время этого информационного текста одевает серьги, бусы и очки, закуривает папиросу, зажигая ее зажигалкой, и разбирает бумаги, пуская клубы дыма. Кемпабл, после реплики. «И да будет земля у ваших ног» уходит за диван и одевает голубой плащ первого костюма. Сначала роль шоу репетировал Борис Иванов. Тогда он еще не снимался в кино, был недостаточно известен, а, как говорится, устами Кэмпа был в самой пьесе спектакль с двумя звездами лучше, чем с одной — Поэтому, когда из Киева приехал и был принят в труппу театра имени Моссовета народный артист СССР Михаил Романов, роль поручили ему. В самый разгар репетиционного периода произошло событие, вызвавшее у постановщика и его жены большое напряжение. В Москву приехал автор «Милого лжеца» Джером Килти. Если ему не понравятся те изменения, которые самовольно сделал Александров, он может устроить такой скандал, что мало не покажется. Однако Килти отнесся ко всему с олимпийским спокойствием. В данном случае он, видимо, считал себя не драматургом, а лишь автором композиции, составленной из чужих писем. Если постановщику хочется что-то добавить или убрать в его компиляции, то бога ради. Он сам выступает в спектаклях по собственной пьесе как актер, сыграл шоу уже раз пятьсот, и для него текст не догма, постоянно меняет, когда ему кажется, что тот нуждается в улучшениях. Премьеру «Милого лжеца» в переводе Эльза Триоле Моссоветовцы показали 16 мая 1963 года, в том же городе, где ее впервые советские зрители увидели вообще, в Ленинграде, в хорошо знакомом многим выборском дворце культуры. Играть камерный спектакль в таком огромном зале было боязно. Однако все опасения оказались напрасными, принимали с восторгом, артисты выходили на поклоны Двадцать пять раз. После ленинградских гастролей наступило время летних отпусков, а стоило начаться новому сезону, как театр имени Моссовета постигла беда. 4 сентября 1963 года скоропостижно скончался Михаил Федорович Романов, не доживший до 67 лет. Новым исполнителем роли шоу стал давний приятель Орловой, яркий, ироничный Ростислав Плят. Звезды сыграли этот спектакль больше двухсот раз. Поставленный для Орловой, он и шел под знаком ее солирования. Композиции пьесы позволяла сразу расставить точки над «и». Насмешка над истинным и мнимым возрастом произносилась в начале. Она задавала спектаклю легкий тон. Сакраментальные слова мисс кэмпе был насчет вечного 39 девяти была спровоцирована бернардом шоу назвавшим актрису неоспоримой звездой и ветераном она возмутилась ветеран как вы смеете я не ветеран ветеран я себя не чувствую с каковой лошадью которая когда то выиграла дерби и с тех пор пасется на лужайке ветеран Можно подумать, что я ношу парик, что у меня стеклянные глаза и деревянные ноги. Имейте в виду, что у меня глаза свои, волосы так же, и что ноги у меня не хуже самых лучших. И мне никогда не будет больше 39 лет ни на один день. В шестидесятые годы Любовь Петровна не снималась в кино. В театре занятость небольшая. Однако она не любила сидеть сложа руки и очень много концертировала. Концерты в провинции ей нравились по многим причинам. Помимо всего прочего, это ощутимый источник дохода. В то время в стране появились полулегальные продюсеры, организовывавшие выступления артистов за наличные. Предприятия имели деньги на культурно-массовую работу и сами решали, кому сколько платить. Для звезды ранга «Орловой» Ничего не жалко. Так что основной вклад в семейный бюджет делала она. Нужно было платить шоферу, домработнице, сторожу. К тому же потребовали много денег переезд и обустройство новой квартиры. В 1966 году супруги по непонятным причинам переехали на Большую Бронную улицу, дом 29, квартира 21. Здесь тоже четыре комнаты, как в предыдущей, только потолки существенно ниже, да и место нравилось. Из окон виден памятник Пушкину, до да театра рукой подать. Можно не связываться с машиной, дойти да пешком. Однако прежняя квартира была намного лучше, и Любовь Петровна потом даже жалела о переезде те годы активная концертная деятельность Орловой объяснялась не только желанием заработать. Столичная публика больше избалована выступлениями наших и зарубежных звезд. Ее трудно чем-либо поразить. Не то на периферии. Здесь публика рада каждому приезжему артисту. Любовь Петровну всякий раз ожидал такой горячий прием, на который трудно рассчитывать в Москве. Мой коллега по журналу «Юность» Алексей Пьянов До переезда в Москву жил в Калинине. Он рассказывал, как однажды его приятель, директор местного кинотеатра «Вулкан», устроил фестиваль фильмов с участием Орловой, и 70-летняя Любовь Петровна приехала на открытие. Нужно было видеть энтузиазм, с которым ее встречали. В этом городе текстильщица – одна из самых популярных профессий. Ткачиху Стахановку и Светлого пути всегда считали своей – одинаково пылко любили со времен появления фильма, а тому уж 30 лет. Зрители ломились на ее выступления, встречали и провожали овациями, слушали каждое ее слово со слезами на глазах, смотрели и не верили, что перед ними стоит легендарная Орлова. Она же вела себя и перед зрителями, и с сотрудниками кинотеатра, никак избалованная славой, почестями и званиями Примадонна, со всеми прелестями осеннего возраста, не столичная штучка, низошедшей до провинции, а была удивительно естественная и мила. О ее приветливом характере, отсутствии фоноберии, мне рассказывали многие люди, так либо иначе сталкивавшиеся с ней на ниве концертной деятельности. При любых условиях, при любых накладках, случающихся при работе организационного механизма, Сломалась машина, в артистической холодно, лифт в гостинице не работает, того не предусмотрели, это забыли. Любовь Петровна вела себя достойнейшим образом, без всяких капризов. Даже с журналистами общалась спокойно, хотя те часто огорчали ее, украшая свои репортажи банальностями типа Годы наложили на знакомое лицо свой отпечаток, но Любовь Орлова по-прежнему радует зрителей своим нестареющим мастерством. Часто зрители интересовались, когда они смогут увидеть Любовь Петровну в новых фильмах. Приходилось уклончиво отвечать, мол, ей присылают много сценариев, однако по-настоящему интересных, ярких среди предлагаемых ролей пока нет. Все же вскоре она надеется приступить к съемкам. На какое-то короткое время у нее действительно появился повод так говорить. В архиве Музея кино сохранился трехстраничный черновик письма Орловой постановщику фильма Чайковский «Таланкину». Оно написано 12 сентября 1968 года. Целиком приводить его не берусь. Почерк такой, что многие слова не разобрать. Однако большую часть понять можно. В частности, ясно, что Любовь Петровна пробовалась на роль покровительницы Чайковского. Проба, которую я видела на экране, меня не удовлетворила. Но там есть элементы образа фон Мекк, каким я его себе представляла. Если Игорь Васильевич возьмет ее на эту роль, пишет дальше Орлова, то нужно обсудить всякие нюансы. Она обращает внимание постановщика на необходимость качественных париков и рекомендует проверенную мастерицу, с которой работала на композиторе Глинке. Высказывает соображение по поводу костюмов фон Мек, Заканчивает письмо словами. «Как только вы решите вопрос о моем участии в фильме «Чайковский», прошу вас сообщить мне, так как в театре есть интересные для меня предложения, и я должна дать ответ». В случае вашего приглашения я откажусь от предложений театра. Последние фразы похожи на блеф. Новых ролей в театре ей не предлагали. Скорее всего, Любовь Петровна делала хорошую мину при плохой игре. «Давайте, Игорь Васильевич, пошевеливайтесь. Не может такая актриса, как я, долго находиться в состоянии неопределенности. Если будете снимать меня, соглашусь. Нет, тоже не беда». «Я ведь на расхват, стоит мне только захотеть». Лоббировал ее композитор Дмитрий Темкин, делавший для фильма «Чайковский» музыкальное оформление. Уроженец России в свое время Темкин окончил в Петрограде консерваторию и университет. В 1925 году эмигрировал в Америку. Александров был знаком с ним со времен своей первой поездки в Голливуд. Видимо, он и попросил композитора замолвить словечко за его жену. Самому ему это делать неудобно, поскольку он художественный руководитель творческого объединения «Время», где снимался Чайковский. На роль фон Мек пробовалось много артисток. В частности, сестра Марины Влади Милица. Игорь Васильевич Таланкин очень ценил талант Орловой. Долгое время она лидировала в списке претенденток. Однако стоило режиссеру увидеть Антонину Шуранову, он понял, что это настолько идеальное попадание в образ, о котором можно только мечтать. На роль фон Мек Игорь Таланкин взял Шуранову. Несмотря на уязвленное самолюбие, Любовь Петровна поняла доводы режиссера в пользу такого творческого решения и сохранила с Таланкиным хорошие отношения чему есть косвенные подтверждения в ее записях. Например, узнав в августе 1969-го, что Орлова собирается в Лондон, где увидится с Темкиным, режиссер решил воспользоваться оказией и передал с ней деловое письмо композитору, Не стал бы мудрый Таланкин обращаться с подобной просьбой к обиженному на него человеку. Точные даты заграничных поездок Любови Петровны установить трудно. Сохранились только единичные документы, указывающие на определенные периоды. Например, в архиве Музея кино сохранился маленький дневник, который Любовь Петровна вела во время поездки в Лондон в 1969 году. Этот дневник представляет собой самое что ни на есть обычную записную книжечку в калинкоровом переплете из тех, что продавались в любом пищебумажном магазине. Фабрика, восход, цена — 22 копейки. На первой странице рукой Орловой аккуратно выведено 9 августа, семь часов утра, выезд на аэродром, рейс номер 031. Вылетаем на Ил-62». В пути должны быть 3 часа 30 минут. Далее там записано то ручкой, то карандашом, кто встречал, как на трех машинах поехали с аэродрома в Лондон, на какой-то улице попали в автомобильную пробку. Устроились в отеле Британия на грос сквер в двухкомнатном номере. С 5 до 7 отдыхали. В городе жара 29 градусов. Потом, по приглашению композитора Тёмкина, отправились на ужин в отель «Хилтон» в подвальном помещении, оформленный в индокитайском стиле ресторан «Трайдервис». Встретили там Чарли Чаплина и Уну. Он сказал, готовлю новый фильм. Живу в отеле с собой, надо повидаться. Был обрадован встрече. Далее ежедневные записи становятся предельно конспективными. Смотрели новый фильм Ричарда Атенборо, «О, что за прелестная война!». Беседовали с послом, отбирали фотографии, ужин в подвале, магазины, фильм Линцея Андерсона «Если», ужин в клубе, пресс-конференция, театр и так далее до среды 20 августа, когда улетели в Москву. На родине Орлова по-прежнему много гастролировала с сольной программой. Каков был ее концертный репертуар? Основу всегда составляли песни Исака Дунаевского из фильмов с ее участием. Они до сих пор хорошо известны. Программу Любовь Петровна слегка разнообразила в зависимости от аудитории. Иногда исполняла романсы Чайковского или Доргомышского, Арии из Переколы. Иной раз она приглашала в гастрольную поездку кого-нибудь из знакомых певцов. Тогда вместе показывали отрывки из боли знакомых ей с докиношных времен «Переколы» и «Дочери мадам Анго». Если сопровождал кто-либо из массоветовцев, тогда игрались сценки из Норы или Лизи Маккей. В течение десятков лет ее постоянным аккомпаниатором был пианист Лев Миронов. Когда актрисе нужно было сделать передышку, он исполнял музыкальные пьесы Хачатуряна, Рахманинова, Моцарта. Нередко Любовь Петровна приглашала в свою программу кого-нибудь из мелодикламаторов. Обстоятельства сложились так, что ей самой пришлось выступать как чтице в театре. В 1970 году Любовь Петровна участвовала в спектакле, о котором впоследствии не упоминала. Впрочем, другие занятые в нем артисты тоже постарались о нем забыть, поскольку это была обязаловка. Театру нужно было отметиться к столетию со дня рождения Ленина. Творческим работникам того времени хорошо известен термин «тематический материал». Он менее уничижительный, чем родственное ему понятие «конъюнктура», подразумевающее в той либо иной степени добровольное начало. К юбилею основателя советского государства многие ставили пьесы, где Владимир Ильич был персонажем. Моссоветовцы посчитали, и не без оснований, что оригинальнее будет представить зрителям Ленина без Ленина на сцене. Показать его эстетические вкусы, то есть что он ценил в искусстве, творчеством каких русских писателей увлекался, кого охотно цитировал. Примера спектакля-концерта «Ленину посвящается» состоялась за 4 дня до громкого юбилея 18 апреля. Эта постановка имела политическое, а не художественное значение. По заказу театра была сделана незамысловатая композиция по типу тех, которые хороши для слушателей университетов культуры, отрывки из хрестоматийных произведений русской классики, поэм, пьес, романов – Продолжительность каждого эпизода от 3 до 8 минут. Радищев, Герцен, Чернышевский, Тургенев, Горький, другие прозаики. Чтобы уж совсем не было скучно, вставлялись юмористические вещи, например, чеховский Пришибиев, который оказался там ни к селу, ни к городу. Между двенадцатью сценками шли поэтические и музыкальные вкрапления. Однако зрители стремятся в театр не для того, чтобы лишний раз послушать любимую Лениным апассионату. Единственное, чем можно заманить публику на такой спектакль-концерт, уведомлением на афишу, что участвует вся трупа театра. Вся трупа, значит, можно воочию увидеть своих кумиров — Марецкую, Бирман, Плята, Бероева, Бортникова, Орлову. Любовь Петровна читала страстные стихи Тютчева о июльской революции 1830 года во Франции. После генеральной репетиции на заседании художественного совета ее исполнение было признано слабым. Орлова форсированно поработала с режиссерами, стало лучше. Она умела шлифовать свои роли.